Глава 37 У меня от разговоров скоро уже голова опухнуть будет, взмолилась Вика, старательно в ы с м а т р и в а я источник звука. Не надейтесь меня увидеть, продолжал голос. Это бессмысленно. Значит, старый знакомый, заключил я. Да, к сожалению, я не очень люблю говорить и предпочел бы просто кивнуть. Но меня не видят и поэтому приходится много объясняться словами. Ты убил Джона. Объяснишь это словами или просто пожмешь плечами? Убил. Вздохнул невидимка. Но не по своей воле. Ох ты! воскликнул я, пока Лазарь пребывал в полнейшем недоумении. На кого свалишь, сарказм из меня так и пер. В основном потому, что я наконец-то получил доказательство существования невидимки, в которого не верил ни Лазарь, ни Тони. Вика вообще про него не слышала, но утомленная болтовней просто офигевала от присутствия того, кого нельзя увидеть. На тех, кто меня создал. О, Франкенштейн! продолжал е р н и ч а т ь я. Хорошо, что теперь ты не пытаешься никого убить. А то как же, суккуп, суккуп. Сам-то ты кто такой? Я не знаю, ответил невидимка. Не могу понять. Меня мало кто замечает и совсем никто не видит. Но все же тебе кто-то заставляет это делать. Да, я слышал голос у себя в голове. Я громко фыркнул. Еще один шизофреник. Ладно, хоть я не сказал этого вслух. А откуда ты знаешь, что тот парень в клубе был суккубом? И что я тоже? Откуда ты знал, где меня искать? б л я д ь Рома, ну ты и нудный! Наконец-то сказала Вика. Сколько ты уже тут спрашиваешь, а чтошно? Мне важно это знать. Все и сразу? Да. Эй, невидимый, у тебя имя хотя бы есть? Есть, Альберт. Хорошо, что не языкиль какой-нибудь. С облегчением вздохнул я. н а д о е л и уже библейские имена. Лазарь, ты же не собираешься убивать нашего невидимого друга? Я, как бы это попроще сказать, сейчас вообще не понимаю, что происходит. С недоверием и недоумением на лице Су Куб смотрел примерно в направлении источника голоса. Но это определенно очень любопытно. Ага, любопытно, закивал я. Он только и помнит, что свое имя. Кто его послал? Зачем? Как он тут оказался и как выследил? Ну, ну и нудный, господи! в з в ы л а Вика. Так, Альберт, какого хуя ты к нам пристал прямо сейчас? Чего хочешь? Помочь себе и вам? последовал ответ. Я сердито глянул на Вику. Та решила сократить мои долгие обходные пути, полные всевозможных тактических уловок. Помочь себе, ок, согласно кивнула блондинка. А нам, как и зачем? Ну, я же давно за вами наблюдаю. Ты еще скажи, что ехал с нами в одной машине? Нет, конечно, нет, ответил а л и б е р т Но я ужасно голоден. Вы не могли бы накормить меня? Ты, блядь, серьезно? Абсурд ситуации начал зашкаливать. Кормить невидимку? Вполне. Как ты видишь, точнее можешь заметить, меня не видят. Несколько человек уже испугались, но поесть мне так и не удалось в этом городе. Так сколько времени ты существуешь? Да пару дней, не больше. Может, он есть новый проект корпорации? Спросил я у Лазаря. А мы тут душищем? Нет, едва ли. Скорее он такой, как ты. Может, чуть лучше. Может, просто засбоивший. Не суть. Засбоивший, уточнил я. Пожалуйста, накормите, а потом уже вопросы. Черт, ладно, садись и поехали. Пять минут спустя мы затарились едой в ближайшей круглосуточной забегаловке. Я взял с собой, чтобы не смущать людей исчезающей в невидимом р т у едой. Некоторое время в машине все работали челюстями, правда невидимка лопал больше остальных. Я в принципе ел мало. Да еще и то не частенько напоминал, что ж ницам этого в изобилии не требуется, как и суккубам. То есть Вика и Лазарь поели чисто символически. Невидимка же заграбастал себе несколько булок и полностью сушил два больших стакана лимонада, после чего громко рыгнул и затих. Если ты сейчас собираешься уснуть, я выкину тебя на улицу, пригрозил я. Ладно, ладно, не сплю я. Последовала еще одна трышка. Кстати, спасибо. А еще м о г бы извиниться за разгром в моем кабинете, раз уж на то пошло. Успеется? Нагло ответил Альберт. Так, давайте о том, что я помню. Помню темное помещение, неоновый свет типа лаборатории. А до него ничего не помнишь? Прошлая жизнь, например, подсказал я. Вообще ничего не помню. Представляешь? И вот я очнулся, а в голове голос, чего-то спрашивает, чего-то говорит. И такой: в слух можешь не отвечать, я о тебя и так слышу. Я тогда п р и д у р е л знатно. Альберт, твое настоящее имя или так тебе сказали? Тебе не надоело нудеть? Дай человеку рассказать. Вик о т к н у л с меня локтем в бок. Мне сказали, что меня так зовут, продолжил невидимка. Но я не знаю, может это и правда мое настоящее имя. Хрен его знает. Но я уже привык за пару дней, так что да, считаю себя Альбертом, хотя документов не видел. Решили, что раз тебя никто не может углядеть, то и документы тебе ни к чему. Интересно, я и правда с ч е л это забавным. Так с тобой говорили телепатически и? Ну, сказали, что у меня особая цель очистить мир от зла, типа такая спецслужба что ли. Плавали мы уже со спецслужбами, и невидимок там не водится. Уверен, что он из корпорации. Ответил Лазарь, протянул руку и пощупал Альберта. Но при этом он не скуп у к как ты, хотя явно с д е л а н почти по тому же принципу. Может, это как раз и есть тот сбой, предположил я. И он коснулся не только невидимости, проявление силы все же бывает разным, правда? Лазер затих, что заставило меня буквально вывернуться между сиденьями. Правда ведь? Да, негромко ответил Суккуп. Выглядит так, будто я тебе на мозоль наступил. Что не так? Проявление силы иногда бывает э, уродливым. Лазар недолго подумал перед тем, как выдать ответ: м е р з к и м отвратительным. о н а п о р т и т не только здесь. Он постучал пальцем по виску, но и физически, внешне, п р е в р а щ а е т в монстров что ли? Я ощутил, что по спине побежал холодок. Да, коротко ответил Суккуп. Именно так и происходит. Я видел. Хотел забыть, но память такая штука, что самое страшное в жизни всегда остается в ней. Ну, монстры, что дальше? Четыре руки, зубы, пасти, иглы, хвосты, что? Не спрашивай. Бывает и так, как ты описал. Бывает. В общем, то, что сейчас сидит рядом с нами, самое невинное, что могло случиться. Ага, человек хамелеон. Давай продолжаю же очистить мир от зла. Дальше что? Мне сказали, что будут отмечать цели, а я буду их устранять. Потому что меня никто не видит и мне даже о р у ж и е не потребуется. л а з а р ь он точно не с у к к у б Джона убить нельзя было простым оружием. Ты знаешь, я патоливо уставился на молодого старца, и тот еще раз прикоснулся к Альберту. Я не чувствую. Ничего. Он точно не с у к к у п Значит, он есть тот самый проект Лазарь. Заключил я, пока Вика сидела, запустив пальцы в коротко стриженные волосы. Тот самый супер с у к к у п или сверхчеловек. Так, а потом ты пытался и меня убить дважды. Зачем ты пришел в студию? Да, ты тоже был моей целью, признался Альберт. И все же, когда я т е б я прижал, ты сразу же сказал, что тебя заставили. Мне стоит тебе верить или как? Когда я говорил, что меня заставили, я имел в виду тот самый голос. Ага, шоу голос на экранах. Устало произнес я и потер глаза. Черт, Альберт, знал бы ты, сколько проблем по итогу ты устроил. Да я знаю. Я очень рад, что больше не слышу этот голос. Он пропал, когда я выпал у тебя из окна с четвертого этажа. И выжил. Ну, я сломал руку, но она в порядке теперь. Зажила довольно быстро. Мы с Лазарем снова переглянулись. Еще не до конца сформировавшееся мировоззрение на Сукубов с моей стороны теперь резко менялось. Получается, что т ы с я ч е л е т о не существовали и стоило появиться мне. Через несколько недель сделали синтетического сукуба, к который не сукуб, к но может их убивать, то есть уничтожать их души. Я понял, что завис, когда проявилась болезненность при б а н а л ь н о м п о ч е с ы в а н и и головы. Полысеешь, малыш, сказала Вика. Я снова посмотрел на нее, те же пальцы в волосах, волнение и страх на лице. Полысеешь, что с вами? Ладно, это и была твоя помощь, Альберт. Не совсем. Просто я слышал, что вы ищете тех, кто перенес души. Мы не говорили при тебе про души, вспылил я. Не говорили, но просто это понятно и так. Невидимка очень четко обозначил тоном, что готов на все, лишь бы его поняли правильно, и это меня немного успокоило. Дело в том, что я как раз в курсе, где в этом городе находится души. И как ты узнал? А я, а, не сочтите меня за совсем ненормального, пожалуйста. Куда уж там? Говори, потребовал я. Дело в том, что я в принципе могу залезть в голову и прочитать мысли, как телепат. Как телепат. Без долгих колебаний согласился Альберт. Похоже, что среди нас он обвык и признавал невероятные вещи с куда большей легкостью, чем час назад. Я попытался переварить, что один человек может все, и осознание этого упорно не желало приходить. Так и ты, значит, прочитал мысли про души? Да, я знаю точный адрес, воскликнул Альберт, довольный тем, что я его понял почти без слов. Вот этим я вам и помогу.